Загадка Фолкнера. Смесь красноречия и недоговоренности. Цинизм предполагает общее наличие идеалов. Преступление — общее наличие законов. Богохульство — общее наличие веры и так далее. А что предполагает убожество? Ничего. Он изъяснялся в стиле «Фотчин Кукис» — «Главное в жизни труд, берегите свое здоровье и так далее». Истины на розовых бумажках, да еще и запеченные в тесте. «Хасидская колония» — черно-белый фильм в мире цветного кинематографа. В советских фильмах я заметил очень много лишнего шума. Радио орет, транспорт грохочет, дети плачут, собаки лают, воробьи чирикают. Не слышно, что там произносят герои. Довольно странное предрасположение к шуму. Что-то подобное я ощущал в ресторанах на Брайтоне, где больше шума, там и собирается народ. Может, в шуме легче быть никем? Чем дольше я занимаюсь литературой, тем яснее ощущаю ее физиологическую подоплеку. Чтобы родить младенца или книгу, надо прежде всего зачать, еще раньше сойтись, влюбиться. Что такое вдохновение? Я думаю, оно гораздо ближе к влюбленности, чем принято считать. Рассуждения Гесса о Достоевском. Гессы считает, что все темное, бессознательное, неразборчивое и хаотическое — это Азия. Наоборот, самосознание, культура, ответственность, ясное разделение дозволенного и запрещенного — это Европа. Короче, бессознательное — это Азия, зло. А все сознательное — Европа и благо. Гесса был наивным человеком прошлого столетия. Ему и в голову не приходило, что зло может быть абсолютно сознательным, и даже принципиальным. Всякая литературная материя делится на три сферы. То, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, то, что он выразил, сам этого не желая. Третья сфера наиболее интересная. У Генри Миллера, например, самая захватывающая драматический выстраданный оптимизм. США. Все, что не запрещено, разрешено. СССР.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 Радость, горе, страх, болезнь лишены национальной окраски. Не абсурдно ли звучит, он разрыдался, как типичный немец. В Америке больше религиозных людей, чем у нас. При этом здешние верующие способны рассуждать о накопительстве или, допустим, о биржевых махинациях. В России такого быть не может. Это потому, что наша религия всегда была облагорожена литературой. Западный верующий, причем истинно верующий, может быть эгоистом, делягой. Он не читал Достоевского. а если читал, то не жил им. Двое писателей. Один преуспевающий, другой не слишком. Который не слишком задает преуспевающему вопрос, как вы могли продаться советской власти? Преуспевающий задумался, потом спросил, а вы когда-нибудь продавались? Никогда был ответ. Преуспевающий еще с минуту думал, затем поинтересовался, а вас когда-нибудь покупали Соединенные Штаты Армении? Окружающие любят не честных, а добрых, не смелых, а чутких, не принципиальных, а снисходительных, иначе говоря, беспринципных. Россия — единственная в мире страна, где литератору платят за объем написанного. Не за количество проданных экземпляров, и тем более не за качество, а за объем. В этом тайная, бессознательная причина нашего катастрофического российского многословия. Допустим, автор хочет вычеркнуть какую-нибудь фразу — А внутренний голос ему подсказывает, ненормальный, это же пять рублей, кило говядины на рынке. После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов. Мучаюсь от своей неуверенности. Ненавижу свою готовность расстраиваться из-за пустяков, изнемогаю от страха перед жизнью. А ведь это единственное, что дает мне надежду. Единственное, за что я должен благодарить судьбу, потому что результат всего этого — литература. Персонажи неизменно выше своего творца. Хотя бы уже потому, что не он ими распоряжается. Наоборот, они им командуют. Вариант рекламного плаката. «Летайте самолетами аэрофлота». И в центре портрет невозвращенца Барышникова. Было это еще в Союзе. Еду я в электричке, билет купить не успел. Заходит контролер. «Ваш билет, документы». Документов у меня при себе не оказалось. «Идемте в пикет», — говорит контролер, — «для установления личности». Я говорю, зачем же в пикет? Я и так сообщу вам фамилию, место работы, адрес. Так я вам и поверил. Зачем же, говорю, мне врать? Я Альшуллер Лазарь Самуилович, работаю в Ленкнеготорге, Садовая, 6, живу на улице Марата, 14, квартира 9. Все это было чистейшей ложью. Но контролер сразу же мне поверил. Расчет мой был абсолютно прост. Я заранее вычислил реакцию контролера на мои слова — Он явно подумал, что угодно может выдумать человек, но добровольно стать альтшулером уж, извините, этого не может быть. Значит, этот тип сказал правду, и меня благополучно отпустили. Каково было в раю до Христа? Семья — это если по звуку угадываешь, кто именно моется в душе. Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь, не в этих лишь таблетах меня будут хоронить. Любить кого-то сильнее, чем его любит Бог — это и есть сентиментальность. Кажется, об этом писал Селлинджер. Желание командовать в посторонней для себя области есть на... тирания. Вышел из печати том статей Наврозова. Открываю первую страницу, пердисловие, реклама. Если это отсутствует у нас, значит, этого нет в природе. Если это отсутствует у нас, значит, вам это не требуется. И, наконец, если это отсутствует у нас, значит, вам пора менять очки. Благородство — это готовность действовать наперекор собственным интересам. Любой выпускник Академии имени Баумана знает о природе не меньше, чем Дарвин. И все-таки Дарвин — гений. А выпускник, как правило, рядовой отечественный служащий. Значит, дело в нравственном порыве. Зэк машет лопаты иначе, чем ученый, раскапывающий трою. Балерина Калория Федичева В Америке колоссальным успехом пользовались мемуары знаменитого банкира Нельсона Рокфеллера. Неплохо бы перевести их на русский язык. Заглавие можно дать такое. иду во ва-банк!» Умер наш знакомый в Бруклине. Мы с женой заехали проведать его дочку и вдову. Сидит дочь, хозяйка продовольственного магазина. Я для приличия спрашиваю, сколько лет было Миша? Дочка отвечает, сколько лет было папе? Лет 76, а может, 78, а может, и даже 75, ей-богу, не помню. Такая страшная путаница в голове. Цены, даты. У соседей были похороны. Сутки не смолкала жизнерадостная музыка, доносились возгласы и хохот. Мать зашла туда и говорит, как вам не стыдно, ведь Григорий Михайлович умер, гости отвечают, так мы же за него и пьем. Владимир Максимов побывал как-то раз на званом обеде. Давал его великий князь Чевчевадзе. Среди гостей присутствовала Аллилуева. Максимов потом рассказывал, сидим, выпиваем, беседуем. Слева Аллилуева, справа великий князь, она дочь Сталина, он потомок государя, а между ними я, то есть народ, тот самый, который они не поделили. Главный конфликт нашей эпохи между личностью и пятном. Гений враждебен не толпе, а посредственность. Гений — это бессмертный вариант простого человека. Когда мы что-то смутно ощущаем, писать вроде бы рановато, а когда нам все ясно, остается только молчать. Так что нет для литературы подходящего момента, она всегда не кстати. Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно. У Бога добавки не просят. Звонит моей жене-приятельница. «Когда у твоего сына день рождения, и какой у него размер обуви?» Жена говорит, «Что это ты придумал. Ни в коем случае. В Америке такая дорогая обувь, приятельница в ответ. Причем тут обувь? Я ему носки хотела подарить». В искусстве нет прогресса. Есть спираль. Поразительно, что это утверждали такие разные люди, как Бурлюк и Ходосевич. Есть люди настоящего, прошлого и будущего и будущего. в зависимости от фокуса жизни. В кавказском ресторане на Брайтоне обделывались темные дела. Известный гангстер Шелеко просил руководителя оркестра «Играй погромче!» «У меня сегодня важный разговор» — «Человек эпической низости!» «Мой отец — человек поразительного жизнелюбия. Смотрели мы, помню, телевизор, показывали 80-летнего Боба Хоупа. Я сказал, какой развязный старик». Отец меня поправил. «Почему старик?» «Он примерно моего возраста». Человек звонит из Нью-Йорка в Тинок. «Простите, у вас сегодня льготный тариф?» «Да». «В таком случае, здравствуйте. Поздравляю вас с Новым годом». Противоположность любви не отвращение и даже не равнодушие, а ложь. Соответственно, антитеза ненависти — правда. Встретил я экономиста Фельдмана. Он говорит, «Вашу жену зовут Софа?» «Нет, — говорю, — Лена». Знаю, я пошутил. У вас нет чувства юмора. Вы, наверное, латыш? Почему латыш? я же пошутил. У вас совершенно отсутствует чувство юмора. Может, к логопеду обратитесь? Почему к логопеду? Шучу, шучу. Где ваши чувства юмора? Туризм, жизнедеятельность, праздных. Мы не лучше коренных американцев и уж, конечно, не умнее. Мы всего лишь побывали на конечной остановке уходящего троллейбуса. Логика иммигрантского бизнеса. Начинается он, как правило, в русском шалмане, заканчивается в американском суде. Любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом. «Доктор, как моя теща, что с ней? Обширный инфаркт, состояние очень тяжелое. Могу я надеяться? Смотря на что». Известный диссидент угрожал сотруднику госбезопасности. Я требую вернуть мне конфискованные рукописи, иначе я организую публичное самосожжение моей жены Галины. Он ложился рано, она до часу ночи смотрела телевизор. Он просыпался в шесть, она в двенадцать. Через три месяца они развелись, и это так естественно. В каждом районе есть хоть один человек с лицом, покрытым незаживающими царапинами. Талант — это как похоть. Трудно утаить, еще труднее симулировать. Самые яркие персонажи в литературе — неудавшиеся, отрицательные герои. Митя Карамазов. Самый тусклый неудавшиеся, положительный. Олег Кошевой. Натюрморт из женского тела. Есть люди, склонные клятвенно заверять окружающих в разных пустяках. «Сам я из Гомеля, клянусь честью из Гомеля, меня зовут Арон, жена не даст соврать». Критика — часть литературы. Филология — косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри, филолог — с ближайшей колокольни. В Ленинград прилетел иностранный государственный деятель. В аэропорту звучала музыка, раздавался голос Аллы Пугачевой. Динамики были включены на полную мощность. «Жениться по любви...» Жениться по любви не может ни один, ни один король. Приезжий государственный деятель был король Швеции. Его сопровождала молодая красивая жена.